Глава одиннадцатая. Па-де-Труа. Глеб. «Ты не забыл? У нас аллергия на мёты цитрусовые», — сказала Яна. Сестра стояла на пороге, высадив в квартире Глеба военный десант в виде маленького, симпатичного, но невероятно подвижного существа. «Самое главное, у меня нет аллергии на кошек!» — прокричала шестилетняя племянница пробегая мимо с прижатой груди принцессой. Меховая игрушка таращилась из объятия ребёнка. В глазах смешались отчаяние и смирение. Серебристо-белый хвост повис селёдкой. «Уж мне бы могла не напоминать», — ответил Глеб сестре. «Я лучше тебя это знаю». «Просто ты какой-то шальной в последнее время. Вот я решил на всякий случай освежить твою память». «Шальной? Я? Угу. Не совсем адекватный». «У тебя что-то произошло?» «Признавайся, братик». «Нет. Ничего». «Заключил крупный контракт?» «Да нет. Тогда что с тобой, Глебушка?» «Янка, не выдумывай». «Я вижу, вижу. Мы все это заметили. Колись, красавчик». «Хватит меня пытать!» — отрезал Глеб. «Давай топай. У тебя большая программа. Косметолог, концерт, ресторан». сделайте 10 страниц в математическом тренажёре?» «Конечно». «И пять страниц в прописях. И повторите счёт до 20 и обратно по-английски. Ладно?» «Договорились. Уже идите, мамочка, идите». Тоном воспитательницы детского сада сказал Глеб. Закрыв дверь, он прошёл в спальню, где на кровати прыгала до потолка, высоко поднимая коленки и перебирая в воздухе ногами Иришка. Каждый прыжок она сопровождала повизгиванием, На малышке было ярко-розовое платье-трико с пышной балетной пачкой. Принцесса сидела на кровати, следила за летающей балериной, но не делала никаких попыток улизнуть. Она только отодвинулась к краю, чтобы её не затоптали. На ней было точно такое же платье, как на ребёнке, только маленькое. — Ну что, девчонки, свобода! — объявил Глеб. — Ура! — — закричала Иришка. — Занятие потом, а сейчас потанцуем. Смотри, принцесса теперь тоже балерина. Это мама нам на Алиэкспрессе нашла, чтобы одинаково было. Классно! У меня платье, у принца такое же. Классно же! — Ещё бы! — хмыкнул Глеб. — Удивительно, что мне удалось избежать подобной участи. Спасибо, что пощадили. — Тебе по нельзя, ты же парень. Тебе мы купим трико. «Розовые?» — ужаснулся Глеб. «Чёрные! Будешь как настоящий танцор!» «О нет! Глебушка, внимание! Поддержка! Ты готов? Ты готов? Ну, внимание!» Иришка сделала три кенгуриных прыжка. Глеб подхватил её на лету и поднял вверх на вытянутых руках, как в балетной партии. Малышка застыла под потолком в красивой позе, воображая себя настоящей балериной. «Иди, иди!» — шёпотом приказала она партнёру. — Только грациозно, как лебёдушка. Тяни носок и подбородок выше, не опускай голову. Очень важна осанка. Глебушка, ты понимаешь? В общей сложности они сделали шестьдесят три поддержки. Хотя племянница ничего не весила, Глеб устал гораздо больше, чем после соревнования с Михаилом Ивановичем в тренажёрке. Изображать лебёдушку было не так-то просто. В конце концов, Иришка наконец-то согласилась, что с такой крутой поддержкой их сразу пригласят выступать в Мариинском театре. Главное — не забыть купить Глебу балетные лосины. Покончив с классическим танцем, они включили музыку погромче и полчаса бесились под подзводой летний хит Джейло «Динеро». Принцесса снова выступала в роли безмолвного, но благосклонного зрителя. Она следила за неутомимой парочкой с восторгом и ужасом. Потом настал черед математики, прописей, английского, каши, мороженого, пиццы, вечернего душа, и день незаметно закончился. — Думаю, серьезно заняться балетом, — пробормотал иришка когда вечером они лежали втроем на кровати. Глеб и племянница в пижамах, принцесса голая. Глеб просматривал что-то на планшете, Иришка сонно моргала, обнимая кошку. Принцесса добросовестно мурлыкала. Она была рада, что буйная парочка наконец угомонилась. Осталось потерпеть ещё немного, и хозяин освободиться Надо только усыпить маленькую ягозу. Балетом? А танцы? «Бабуля сказала, что у меня балетные ножки. Зацени. Классные же». Иришка задрала ногу, но тут же обессиленно уронила конечность обратно. «Изумительные». «Вот. Нельзя зарывать талант в землю. А наша танцевальная студия — это так, к развлекушке». «Ты не видела там у вас красивую девушку с голубыми глазами и толстой косой?» «А сколько ей?» «Двадцать два». «В нашей группе только дети до восьми лет», — чуть слышно пролепетала Иришка. Она уткнулась в подушку носом, пуговкой и закрыла глаза. Глеб улыбнулся и с нежностью провёл пальцем по гладкой щёчке. Потом убрал с лица пушистые волосы, поправил подушку. — Пойдём, — прошептал им принцессе, — надо ещё немного поработать. Выбирайся потихоньку. Кошка тут же выскользнула из-под руки ребёнка, легко спрыгнула с кровати и, переведя пушистый хвост в перпендикулярное положение, побежала вслед за хозяином. «Между прочим, трико — не такая уж и плохая идея», — мурлыкнула она. «Если ещё и с голым торсом, ох, это будет крышесносно! Одно сплошное вау! Могу себе представить!» — Да. Не только сестра заметила, что с Глебом явно что-то происходит. В воскресенье, когда он приехал к своим, чтобы сдать ребёнка, тут же градом посыпались вопросы. — Почему ты такой загадочный, Глебушка? — спросила бабуля. — Ты от нас что-то скрываешь? — насторожилась мама. «Ну, — но выглядишь офигенно, глаза блестят, давно так не блестели, — подметила тётя. «Я его вчера пытала. Молчит, как партизан», — сказала сестра. «Девушки, не пытайтесь отвлечь меня. Рассаживайтесь», — мягко, но строго приказал Глеб. «У меня к вам много претензий». Беспокойная компания тут же притихла и послушно расселась на диване в гостиной. Одна только Иришка, за которой на этой неделе не числилось никаких грехов, радостно наматывала круги по комнате, перепрыгивала с кресла на кресло. «Я девушка! Я девушка! Я девушка!» — возбуждённо пыхтела она. За окнами большой комнаты, залитой солнечным светом, виднелась лужайка с цветниками. Яркие осенние цветы горели пламенем и золотом на фоне ещё зелёной травы. По воскресеньям Глеб на правах главы семьи проводил разбор полётов и инструктаж в женском царстве. Он не только руководил компанией «Мегаинструменты», но ещё и присматривал за пятью дамами и полностью их обеспечивал. Беспокойный женский коллектив Глеб поселил за городом, в двухэтажном коттедже. Сейчас в красивом особняке из светло-жёлтого кирпича проживали дамы всех возрастов и темпераментов. Бабуля, мама, тётя, несколько лет назад она неудачно вложилась в долевое строительство и в результате лишилась собственного жилья. Младшая незамужняя сестра и маленькая племянница. Сейчас Глеб поставил в центре гостиной офисную доску с большой таблицей, показывающей, сколько раз в день ему позвонила каждая из пяти дам. «Девушки, но я же просил не отрывать меня по пустякам!» Укоризненно покачал головой Глеб. «Компания — наш семейный бизнес. Если вы приложите немного усилий и создадите мне условия для нормальной работы, это будет вашим вкладом в общее дело и очень весомым». Цифры в таблице поражали воображение. да мы сидели, потупив взоры. «А Полинку не записал?» — воскликнула племяшка. «Почему?» Полина, между прочим, звонит один раз в два дня парировала Глеб. «Нет, очень странно». Бабуля многозначительно посмотрела на присутствующих. «Так, не отвлекаемся. Внимание, еще одна таблица. Мое рабочее время. Зеленая зона. Звонить можно. Красная зона. Звонить нельзя ни при каких условиях. Даже если вы обнаружите утром На газоне — межконтинентальную баллистическую ракету. Желтая зона — лучше взять помощь зала. Подумайте, может, кто-то кроме меня сможет вам подсказать, где найти нужную кисть в фотошопе, стоит ли печь на ужин пирог с капустой, как позвонить в управляющую компанию, по каким дням принимает наш аллерголог и так далее. Тамара, тетя смотрела на Глеба преданными глазами и конспектировала в блокноте. На этой неделе она ужасно проштрафилась, в двадцатый раз разбила машину, поэтому сейчас ловила каждое слово племянника. Яна, сестра, тоже отличилась. Отправилась с подружками в ночной клуб и угодила в эпицентр какой-то разборки. Глебу пришлось среди ночи мчаться за ней спасать. «Мама!» Позавчера потеряла сумку с кучей документов, картами, ключами и так далее. Теперь все это нужно было восстанавливать. И не было гарантии, что, восстанавливая документы, мама попутно не посеет что-нибудь еще. И даже бабуля, прежде являвшаяся самым рассудительным и спокойным членом семьи, недавно покатилась по наклонной плоскости. Завела новую подружку, некую Сонечку. Тоже даму в возрасте и теперь постоянно участвовала в разнообразных авантюрах. «Глебушка, а я познакомилась с твоей новой секретаршей», — вспомнила мама. «Она душечка. Где ты ее нашел?» «А старая секретарша, кстати, мне не нравилась». — громко заявила бабуля. — Вроде и терпеливо отвечала на мои вопросы. Но я всегда чувствовала, что она закатывает глаза и беззвучно произносит, как же вы достали. — Я тоже звонила в Варваре. — Когда ты немцами занимался? — сказала Яна. — Да, вежливая, милые А сколько ей лет? — Я с ней разговаривала, — кивнула Тамара. — У неё такой необыкновенный тембр голоса. «Волнующий. Как она выглядит?» Глеб не отвечал. Он словно улетел в стратосферу. Девушки ждали ответа. Но, похоже, их командир и кормилец основательно завис.